эта история про белый костюм и про счастливый день. Вообще про счастье. У меня есть друг-профессор. Их несколько, но этот самый старый во всех смыслах. Сейчас ему девятый десяток. Он увенчан лаврами и наградами. Он написал массу высоконаучных работ и много открыл полезного, нужного. Он автор множества книг и почетный член разных академий. Всю жизнь он посвятил науке, трудолюбивый и талантливый ученый с мировым именем. Однажды мы шли с ним по залитой солнцем летней улице на окраине города. Шли не спеша и беседовали. И я спросила, какой самый счастливый и важный день жизни запомнился моему другу? Он засмеялся от удовольствия, такое приятное воспоминание, и рассказал, знаете, Ни о том как написал важный научный труд не о том как его приняли в академию не о том как он издал свою первую книгу и не о том как ему вручили ден и медаль за выдающиеся заслуги нет он рассказал что в 20 лет шел именно по этой улице он здесь жил в бараке неподалеку эту улицу молодежь назвала бродвеем мол пойдем прошвырнемся по бродвея чувак И он шел в белом костюме. Он вагоны разгружал после учебы по ночам. Потом получил деньги. И купил не научные книги, или полезный микроскоп, или барометр. Он купил у спекулянта белый костюм. Вот так. И туфли на платформе. Белый костюм на рабочей окраине уральского города. Это нечто выдающееся. И вот он шел в этом великолепном одеянии по Бродвею. Идет такой молодой, красивый, в белом. И все девушки, он сказал по-народному «девки», глаз с него не сводят, любуются им. И ему улыбаются. Солнце светит, и деревья шумят на ветру. И ослепительный белый костюм всех изумляет и восхищает. Он правду сказал, искренне. Вот это и запоминается, если честно. Юность, лето, солнце и белый костюм. И девки, извините, девушки. И просто добрые люди, которые восхищаются и улыбаются. Наука — это важно. Работа — это очень важно. Трудолюбие похвально, а награды заслужены. «Но счастливый день — это белый костюм и юность. И это не менее важно, чем многотомный научный труд и лавровый венок, который грустно напоминает о другом венке». Так сказал мой старый друг-ученый. «И это правда».